«Частный визит. К кому? К друзьям, конечно. Даже у француза здесь могут быть друзья. А, впрочем, вас это не касается». «Это меня напрямую касается. Если вы не соблаговолите назвать их имя и адрес, вы не попадете в Лондон. Таков закон». «Придется подчиниться», — прошептал канадец, которого, казалось, все это очень забавляло. «Понимаю теперь». Насколько прав был лорд Астуэлл, приложив к письму рекомендацию, Тремон показал чиновнику то и другое. Видно, супруг Марии Дус был хорошо известен, так как чиновник уважительно поднял брови и ускорил прохождение формальностей. Получив, наконец, разрешение на въезд и временный паспорт, Тремон был приглашен за стол другого чиновника, который предложил ему большой план Лондона с указанием нескольких отелей. Узнав о цели его поездки, тот показал на карте место, куда Гийом направлялся, неподалеку от Кембриджа, и рассказал, как можно туда добраться и по каким дорогам. Эта неожиданная забота была обязательной формальностью. Затем Гийом перешел к третьему чиновнику, который записал его особые предметы. И уж после всего этого его пригласили пройти в следующий зал, где ему должны были вручить его вещи. После досмотра, естественно. Канадец следовал за ним. Он тоже прошел через все эти испытания. Но если Гильзион думал, что все его мучения были теперь позади, то он глубоко ошибался. Прежде чем он попал в зал для получения своего багажа, его привели в небольшую комнату, где в ожидании вызова сидело множество лиц — англичан и иностранцев. Комната была переполнена — Несколько десятков человек, прибывших раньше него, томились в ожидании. Здесь были одни мужчины, женщинам отвели отдельную комнату. Атмосфера была удушающей. Запах пота и мочи, грязи, мокрой шерсти и холодного табачного дыма. И над всем этим запах перегара. Комната слабо освещалась светом коптящих ламп. Время от времени слышался чей-то громкий говор, по-видимому иностранцев, поскольку англичане флегматики терпеливо и молча ждали своей очереди. Трэмон сел на скамью рядом с человеком сурового вида, очевидно священнослужителем, и спросил его, давно ли он ждет. Три часа и сорок четыре минуты. — ответил тот, предварительно взглянув на свои часы почерневшего серебра. — Но пока я не волнуюсь. В последний раз, когда я возвращался из Голландии, я пробыл здесь пять часов двенадцать минут. Надо просто запастись терпением. Вы находите это нормальным? Но я тороплюсь, очень тороплюсь. Люди всегда слишком спешат, но это бесполезно. Молитесь, и время пойдет быстрее. Тремон пожал плечами и отвернулся. Ему не улыбалось общение с этим набожным человеком, хотя время некуда было девать. Канадца, этот по крайней мере был ему симпатичен. Он подвинулся, уступая ему место, заметив, что его допрос длился недолго. О, я здесь за всегда-то, сказал канадец, улыбаясь. Это мой уже двенадцатый приезд сюда. Каждую осень я приезжаю в Лондон с грузом китового жира, мехов и строительного леса. Военно-морской флот очень нуждается во всем этом, ведь строится много новых кораблей. А с 1770 года мы можем свободно ввозить лес в Англию. Я здесь провожу зиму, закупаю английские, голландские и французские товары, когда это возможно, а весной отправляюсь в Квебек чтобы попасть туда к таянию льдов. Он достал из кармана свою трубку, молча набив ее, раскурил и, выпустив колечко дыма, обернулся к своему собеседнику и, сощурив глаза, объявил «Эту прекрасную картину мы наблюдаем здесь, когда первые корабли прибывают с другого берега Атлантики». Немного помолчав, он добавил, глядя прямо в лицо Гийому, Не знаю, помнишь ли ты, Гийом, об этом, но мы с тобой никогда не упускали этого случая. Как только наблюдатели сообщали о появлении на горизонте первых Марселей, все мчались в порт.